Нельзя сказать, чтобы Чемизов с большим удовольствием ездил к Милочке. Ему не нравилось ни она, ни ее общество, ни даже ее квартира. Но иначе трудно было устроить. Ему то приходилось заезжать за Ольгой, то провожать ее туда. Милочка встречала его каждый раз очень любезно. Но под этой любезностью чувствовалась их скрытая неприязнь друг к другу, которую каждый из них, Ради Ольги старался по возможности маскировать и подавлять себе. Чемизов избегал подолгу оставаться здесь, стараясь скорее уводить Ольгу из этого неприятного ему общества. Да и она сама предпочитала быть с ним вдвоем, глаз на глаз, когда им бывало так хорошо и легко друг с другом. Но видеться за эту неделю... им сравнительно приходилось мало. Утром он был на службе, вечером играла она. Теперь он уже не ходил в театр каждый раз, что она играла, как делал это в Москве. Во-первых, не было времени, потому что все вечера у него проходили в работе, которую он спешил оканчивать к ее приходу. А главное, ему было как-то странно и даже неприятно видеть ее теперь, на сцене, обнимающуюся с разными изображавшими ее мужей и любовников и зависящую всецело от прихотливой непостоянной толпы, которая сегодня осыпала ее рукоплесканиями, а завтра могла свистать. Они старались обе-нибудь в ресторане, что так не любил Чемизов и что нравилось Ольге. И это было единственное время продолжения дня, которое они могли проводить вместе». Зато вечера, правда, уже позднее, потому что большей частью она могла приезжать только к одиннадцати часам, принадлежали им вполне. Придя после обеда домой и занимаясь своими бумагами, Чемизов в то же время мысленно следил за Ольгой. «Теперь она гримируется и одевается, теперь идет верно». Первый акт, затем второй и так далее. С Каждым часом, все нетерпеливее поджидая ее, няню и Архипыча, он обыкновенно отправлял спать. Их вытянутые недовольные лица портили ему радость свидания с ней и стесняли его. В конце одиннадцатого часа он начинал чутко прислушиваться каждым шагам на лестнице, которые глухо доносились до его кабинета. Но ее шаги, легкие торопливые, он уже научился отличать от всех других и торопливо. С радостной, невольно являющейся на лице улыбкой, он вставал ей навстречу и, тихонько отворив дверь, с учащенным биением сердца поджидал ее за ними. Она поднималась своим быстрым легким бегом, и каждый раз, увидав его радостно, и тихо вскрикивала, и бросалась к нему еще вся свежая и холодная от морозного воздуха, принесенного ею с улицы. Он снимал с нее ротонду с запушенным снегом меховым воротником, Целовал ее, заеденевшие волосы и разрумянившие на морозе лицо, и они шли вместе к нему в кабинет. Ольга еще по дороге начинала что-нибудь оживленно рассказывать ему о том, где была, как играла, кого видела, как принимали и так далее. Он усаживал ее на любимое место подле камина, огонь, в котором, полному негодованию, Архипыча поддерживался для нее теперь весь вечер. На лице еще виднелись легкие следы грима, и он тщательно стирал эти остатки пудры и карандаша, которые портили на его взгляд любимое лицо, и, шутя, заставлял ее иногда даже умываться, не позволяя ей после ни завиться, ни напудриться, уверяя ее, что так она нравится ему гораздо больше. Она с шутливым протестом, но с удовольствием в душе покорялась ему и исполняла все его желания. Затем он приносил ей уже остывший чай и закуски, и она заставляла его, сидя на одном кресле с нею, пить из одной чашки и есть с одной тарелки. Это доставляло им какое-то забавное удовольствие, точно им казалось, что все еще они недостаточно близки, и хотелось... быть все ближе и ближе друг к другу. Порой они засиживались так до глубокой ночи и, не отводя один от другого влюбленных глаз, говорили целыми часами. Ольга рассказывала ему обо всем, что приходило ей в голову, свойственной ей манерой, нервной, неожиданной, быстро скользящей по всему, и пересыпала свои рассказы новыми ласками и признаниями, трогавшими и порабощавшими ей его еще больше. Но иногда они сидели молча. прижавшись друг к другу, и задумчиво, с блуждающей улыбкой смотрели на огонь камина. Угольки в нем то тихо вспыхивали синеватыми, перебегающими огоньками, то вдруг слегка, встрескивая, рассыпались во все стороны блестящими огненными звездочками, точно крохотный фейерверк, и вместе с теплотой, все больше разливавшейся в комнате, разливалась сладкая, ленивая истомая и по их телам. им была лень двигаться, говорить и даже думать. Они только бессознательно наслаждались близостью друг друга, и теплые руки их тихо вздрагивали и крепче сжимались одна в другой. Ни одна еще женщина не действовала на Чемизова так сильной, и ни с одной из них Прелесть счастья не ощущалось им так властно и ярко, как с Ольгой. Хотя, чем, собственно, состояло это счастье, он затруднился бы объяснить. Оно было во всем, в каждой минуте, в каждом взгляде, в каждом движении. Оно было... В ее улыбке, в ее ласке и также в этом нравственном сродстве душ, в котором благодаря любви сливались их натуры, так нисходные в сущности между собой. Каждый из них как бы дополнял один другого, и выходило нечто целое, стройное и прекрасное. Лучшее время их любви, то время, когда люди не могут встретиться глазами без того, чтобы не улыбнуться друг другу. Даже когда ее не было с ним, то все, казалось, было полно ею. Его мысли, его чувства и даже самые комнаты в несколько дней точно приобрели и усвоили себе отпечаток, чего присущего ей одной. Брошенный на кресле шарф ее, все еще как бы пропитанный тонким запахом ее прикосновения, Роль, забытая на ее столе, шпильки и булавки на его комоде, которых раньше никогда не водилось у него, все говорило и напоминало ему о ней. И прикасаться к этим вещам, когда ее не было, доставляло ему какое-то странное наслаждение. И он, растроганный нежностью, убирал все эти вещи, которые она, приходя, сейчас же снова везде разбрасывала. У сестер за все это время... Чемизов не был ни разу, и что-то останавливало его от этого, чтобы пойти туда. Он сознавал, что в жизни его совершился такой перелом, который нельзя и не следует скрывать от Хелены. Он и не желал скрывать этого. Напротив, счастья его было так полно, что он чувствовал даже потребность поделиться им с сестрой, с которой вообще привык всем делиться. Но он предчувствовал, что на этот раз он не найдет в ней обычного сочувствия. И хмурые лица... Няни и Архипыча еще больше подтверждали ему это. Архипыч был пасмурнее, он почти совсем перестал говорить и даже в комнаты не входил, ограничиваясь только мрачными докладами, когда кто приходил, да и явлениями по вечерам со связкой дров, которую клал перед камином молча, чуть не с трагическим выражением на лице. Няня тоже ходила вся заплаканная, горько вздыхала каждую минуту, говорила о смерти и растиралась разными бальзамами. Чемезов прекрасно понимал, из-за чего все эти истории, но делал, что ничего не замечает и не обращает внимания на трагический и скорбный вид своих стариков, которые, кажется, считали роман его с Ольгой чуть ли неличной и кровной обидой себе. Но как бы то ни было, как бы не приняла Елена его признание, он все-таки решил сходить к ней первый свободный вечер, когда у него будет поменьше работы, и поговорить с ней, если это выйдет кстати. Это вышло довольно скоро и удачно в том отношении, что ни Аркадия, ни Зины не было дома. чем желал высказаться только сестре, И совсем не чувствовал себя расположенным говорить об этом с Аркадием Петровичем, который только бы помешал им. И потому он был очень доволен, узнав, что Хелена совсем одна.